Три дня назад. Глава двадцать девятая. Утро субботы. Побережье Тайнмута. Над заливом короля Эдуарда парят чайки, верещано бушующие серо-белые волны. Иногда тут катаются на серфах, но сегодня никого нет. Я плохо спал. «Сегодня мне придется навестить человека, чье лицо изображено на коробке с навидаторов и чей сарай я ограбил». «Вот только я его не грабил и не воровал у него ничего такого, ладно? Я просто незаконно проник к нему во двор и взял кое-какие вещи, которые теперь не могу отдать, не признавшись, что это был я». «Маме пришлось подписать какое-то разрешение для школы, чтобы я мог сходить к этому МакКинли, и она считает, что это замечательно, как будто я был избран, и это большая честь, и, конечно, я не мог рассказать ей правду. Она заставляет меня расчесаться дважды, а качок Билли, который с некоторых пор начал завтракать с нами, говорит, что я больно уж аккуратно, и опять взъерошивает мне шевелюру, и мама цокает и смеётся». Ну, в общем, я опаздываю. А Сьюзен Тензин уже ждёт меня на Колингвутере, с у дома с видом на устье тайна и руины старого монастыря на скале в отдалении. Ну что? Одна нога здесь, другая там, ага, говорю я, запыхавшись от бега. Сьюзен поднимает сумку. Доброе утро, Малкольм. Пробудем столько, сколько потребуется, чтобы выпить чаю с масляным пирогом. Жаркая ночь сменилась прохладным осенним днём и Сьюза надета так, будто собирается на какое-то торжественное мероприятие. В неизменную юбку и гольфы, а также ослепительно белые кеды и аккуратную тёмно-синюю курточку, застёгнутую на все пуговицы. Хоть мама и заставила меня надеть мои лучшие джинсы и чистые худи, я немедленно чувствую себя человеком второго сорта. Кроме того, я напялил старую бейсболку, На тот случай, если кто-нибудь в этом доме меня узнает. «Он ждёт нас», — говорит Сьюзан. «У него есть сиделка, которая живёт с ним. Миссис Фарух уже заглядывала к нему, чтобы проведать». «Сиделка?» «Это наверняка та женщина, которая гналась за мной в тот вечер, когда я украл с навидаторы. Я смотрю на высокий дом и огромную чёрную дверь с отслаивающейся краской. Сьюзан поднимается на крыльцо, а я остаюсь стоять внизу, по-прежнему настороженный. — Так если старуха фарух уже тут была, почему она не могла, ну, знаешь, посидеть у него сама? Сьюзан бросает через плечо. Она и посидела, но общественно полезный труд — это ценная возможность для учеников Марденской средней школы поддерживать связи с местным пожилым населением. Она явно это вызубрила. Ты же знаешь, какая миссис Фарух. Думает, что мы живем в пузыре соцсетей и должны изредка выходить на улицу и знакомиться с местными жителями. На самом деле, не могу сказать, что я не согласна. Я скорчилую за ее спиной рожу. Сьюзан нажимает на звонок, круглую кнопку в центре резного камня на колонне сбоку. Я слышу, как в доме раздаются шаги, А потом дверь распахивается. За ней стоит крупная женщина средних лет с большими круглыми серёжками и короткой прической в стиле афро. По её силуэту я понимаю, что это именно она гналась за мной по переулку. Узнает ли она меня? Сердце бешено колотится, и я избегаю её взгляда, пониже надвигая козырёк бейсболки я пытаюсь в очередной раз напомнить себе что когда это случилось на улице уже темнело и я был к ней спиной и все же здравствуйте говорит женщина судя по голосу она улыбается но я стараюсь не поднимать глаз ты должно быть сьюзен и она переводит взгляд на меня сьюзен говорит это малкольм он тоже участвует в проекте я все еще не поднимаю лица «Меня зовут Андрина. Я сиделка мистера МакКинли. Зовите меня Анди». Голос у нее по-прежнему такой, будто она нам рада. Она приглашает нас в просторный коридор с высокими потолками, начищенными до блеска полами и широкой лестницей. У первой двери она останавливается и указывает на пузырек, стоящий на столике. «Обработайте руки, пожалуйста. Мистеру МакКинли девяносто, и недавно он перенёс жуткую простуду. Пока мы это делаем, она достаёт из кармана рабочего халата какое-то устройство и приподнимает его. Я тем временем оглядываюсь в поисках собаки, но пока что её не вижу. «Сними, пожалуйста, кепку, Малкольм. Мне нужно измерить тебе температуру». Я медленно и неохотно стягиваю кепку, но лица по-прежнему не поднимаю. «Ну уже говорит Анди. «Не стесняйся!» Она протягивает руку и осторожно берёт меня за подбородок, чтобы я поднял лицо, а потом прикладывает термометр мне к колбу. Делая это, она пристально на меня смотрит. И вот если бы несколько недель назад меня спросили, может ли, по моему мнению, кто-нибудь читать мысли, я бы ответил, ясное дело, нет. Но с тех пор, как я начал делить сны с себом Я уже не так в этом уверен. А теперь, когда лицо этой женщины находится всего в паре сантиметров от моего, я настолько убеждён, что знаю, о чём она думает, что это всё равно, как если бы она со мной говорила. «Я знаю, что тем вечером это был ты, маленький ты негодник. Я об эту соломенную копну где угодно узнала, так что ты можешь загладить свою вину» навестив умирающего старика и послушав его росказни. Анди смотрит на термометр, потом на меня и качает головой цокая. «Ох, господи!» — говорит она и с мрачным видом умолкает, а потом снова начинает улыбаться. «Да просто шучу. Все с тобой нормально. Входите. Ему не терпится с вами познакомиться. Только обувь снимите, пожалуйста». она оживлена Но во взгляде её прищуренных глаз я читаю что-то, что меня нервирует. Из-за толстой двери доносится классическая музыка. Такую обычно играют оркестры. Хотя звучит она не очень мелодично. Но и я, с другой стороны, не специалист. Сердце у меня по-прежнему колотится, как сумасшедшее. Мы замираем, и сиделка подгоняет нас к двери. ходить входите! Вам повезло! У него сегодня хороший день!» «Хотя, предупреждаю, она делает паузу, и мы выжидающе смотрим на нее. Даже в хорошие дни он очень устает, и от этого может сделаться несколько вспыльчивым. Но класс, усталый, сварливый старикан, который, как выяснится, изменит мою жизнь. И не то чтобы в лучшую сторону».